Раньше. Лотца. Она умерла. Элли Крессел Смит сгинула в огне вместе с ее похитителем. Лотца потерпела неудачу. Тяжесть этой мысли кружилась и давила на нее вместе со всевозможными вопросами, когда она сидела и дрожала на заднем бампере автомобиля скорой помощи, закутанная в одеяло. Несмотря на жару и внутреннее потрясение, ей было холодно. Над задымленным лесом занимался бледный рассвет. Огонь от автомобиля быстро распространился на соседние пересохшие кусты и эвкалипты с легко воспламеняющейся корой, насыщенной горючими веществами. Только теперь пожар удалось взять под контроль. Дым забивал ей ноздри и оседал в гортане Искра от столкновения подожгла пролитый бензин. Патрульный офицер успел выкатиться из автомобиля, прежде чем тот загорелся, но полицейские из следующего автомобиля, ехавшие сзади, не смогли приблизиться к объятой огнем Тойоте. Офицеры увезли в больницу с незначительными ожогами и травмами. Пожарные постарались потушить разгоревшиеся пламя еще до прибытия полицейских следователей. Грег протянул лодце кружку кофе она встретилась с его сочувственным взглядом. Его обветренное лицо и улыбчивые глаза еще никогда не были столь желанным зрелищем. «Спасибо», — сказала она, забирая кружку. «Ты позвонила Мае, Дала ей знать, что с тобой все в порядке?» Она кивнула и отхлебнула кофе. Подошел Корнелл. Его лицо, как всегда, сохраняло бесстрастное и непроницаемое выражение, Наверху рокотал винт вертолета. Лотца уже подробно объяснила корнелу ход событий. Она приняла звонок Элли в 3.50 и услышала крики. Она приехала к дому Крессел Смитов, расспросила соседку и пустилась в погоню. Корнел старательно записывал. Лотца чувствовала, что это плохо кончится. — Почему у нее был ваш мобильный номер? — спросил он. «Я дала его ей после допроса. Вы видели, как я вручила ей мою визитку? Вы наблюдали за мной из окна. Почему вы дали ей свою карточку? На тот случай, если она что-то вспомнит или решит поговорить более откровенно». Корнелл наморщил лоб. «Что именно она сказала по телефону?» Лодца еще раз повторила содержание разговора. «Вы уверены, что Элли Крэсуэлл Смит не было дома, когда вы приехали туда?» Ее сердце на мгновение сбилось с ритма. «Я... соседка видела, как из дома выволокли тело, завернутое в одеяло. И вы уверены, что это было человеческое тело?» Лодца откашлялась. «Я исходила из этого предположения». «Предположение», — тихо произнес Корнелл и потянулся за мобильным телефоном. Но когда он был готов позвонить, один из полицейских крикнул. «Внутри никого нет!» Все уставились на него, лодца поднялась на ноги. «В автомобиле никого нет!» Обгоревшая дверца со стороны водителя была распахнута настежь. Криминалист в защитном костюме заглянул внутрь. «Похоже, водитель сбежал!» — сообщил он. корнол пошел туда. «Как насчет заднего сиденья? Где жертва?» «Вы проверили багажник?» «Багажник пуст. В автомобиле нет видимых человеческих останков. Судя по всему, жертвы там не было». Грег прикоснулся к руке Лоцци. Ее мутило от пережитого напряжения и разочарования. «Я руководствовалась показаниями соседки», — тихо сказала она. «Ты приняла ответственность на себя, лодца, сказал Грег. «Каждый из нас на твоем месте поступил бы так же». Но Лотца была не уверена в этом. Совсем не уверена. Корнал вернулся обратно на ходу, разговаривая по телефону. Сибил, сказал он, ты сейчас находишься в доме Кресл Смитов? Он прислушался, глядя на Лодцу, и сдвинул брови. И ты уверена, что ее нет в доме? Потом он кивнул и отключился. В доме никого нет, сказал он. Есть признаки нападения, следы крови. Телефон миссис Крэсл Смит был обнаружен на полу. Показания соседки выглядят убедительно. Но Элли Крэссел Смит пропала. Ее нигде нет.